Глава 63. «С этого дня мне действительно ощутимо легчает. Отправляю накопленную работу Витольду Сергеевичу, выгуливаю Милу на детской площадке в субботу дольше, чем до этого. Правда, в сердце так и струится холод, но он практически не беспокоит. И дочь, к счастью, перестала спрашивать про Алекса. Только иногда с грустью взглянет на огромного медведя, подаренного им, отвернется и дальше занимается своими делами. «Повезло мне с ней, чудо, а не ребенок». Внезапно накрывает воскресенье. Мы гуляем вдвоем по парку, Мила бегает, ищет шишки, солнце светит, много народа вокруг. И в этом-то и проблема. Мужчины полно молодых и не очень пап с колясками и детьми постарше. Одни улыбаются, играют, кто-то хмурится и зависает в своем телефоне, но все они вместе со своими семьями. А у нас такого больше не будет. Вернее, никогда и не было. Мечта не сбылась. Произношу вдруг упавшим голосом и присаживаюсь на ближайшую лавочку. Что, мамочка? подбегает дочь. Смотри, настоящий желудь! Она кладет мне на ладонь плод, молча смотрю на него, пока не замечаю капли. Поднимаю глаза на небо, а оно голубое. И тогда понимаю, это я плачу впервые с того дня. Острый осколок медленно тает в сердце. Правда, рана вряд ли когда-то заживет. Отлично, котик, глажу милу по голове. Ты умница. Почему ты плачешь? Жалко желудь, но ему не больно, не переживай. Верю, киваю. Его предназначение сбылось, а моя малюсенькая мечта — нет. На последнем слове повышаю голос. Ребенок испуганно отшатывается. «Прости, идем домой, хорошо?» Торопливо вытираю мокрые дорожки, но на месте старых моментально появляются новые. Словно кто-то сорвал шаровой кран внутри меня, и трубу прорвало. И теперь нужно перекрыть целый дом, чтобы спасти квартиру, а сантехника нет на месте. Заходим домой, раздеваемся, включаю ребенку мультики — Крайне не педагогично, но действенно, и набираю номер. «Алло, Лиза, я готова поговорить». «Ого, это здорово, подожди, вытру руки». Подруга отходит на секунду. Все, я вернулась, инстинкт гнездования заставил приготовить с мальчиками печенье. «Ваш повар не оскорблен? спрашиваю с улыбкой. Конечно, он в шоке, держался за сердце, но умолчал, пока мы были в кухне. Знаешь, вышло вкусно, правда, сладковато. Ты в курсе, что этот синдром подразумевает не готовку, а обустройство жилья? «Какая разница? Беременным все можно. Лучше скажи, где встретимся». Задумываюсь. «Ехать к ним не хочется, там много людей. Но ведь нельзя заставлять подругу в положении ехать к нам». «Подожди, молчи», — восклицает она. «Я скоро буду. Хотела проверить, как Виктор справится наедине с мальчишками. В роддом ведь я их не возьму». «Ладно, давай». Прощаюсь, откладываю телефон и чувствую облегчение.